«Замедлитесь и подумайте. Зрячим глазом я вижу то, что передо мной, а не зрячим — то, что скрыто». Элис Уокер, американская писательница и общественный деятель. Популярное детское телешоу «Соседство мистера Роджерса», шедшее в 1968-2001 годах, начиналось не с появления на экране ведущего, а с веселой песенки о хорошем соседе. Зрителям показывали светофор, мигающий желтым цветом. Шоу шло больше 30 лет, создатели сняли почти тысячу эпизодов, и каждый открывался этим тонким символом. Полностью намека большинство зрителей не понимали, но общий смысл был все равно ясен. Что бы ни делал Фред Роджерс, говорил в камеру, играл с «Кукольным королем» пятницей тринадцатым или пел одну из своих хитовых песенок, практически каждый кадр шоу, казалось, говорил «Не торопись, будь внимателен». В детстве Фреда Роджерса травили в школе в Пенсильвании из-за веса и чувствительного отношения к этому. Опыт был ужасен. Но он подстегнул новаторство Фреда на телевидении. «Я начал искать и искал всю жизнь то, что важно», — говорил он о своем детстве. «То, что есть в моем соседе, но не бросается в глаза». Он записал эту мысль и повесил листок на стене в своей студии в Питтсбурге. Это была одна из его любимых цитат. «Самого главного глазами не увидишь». То есть, внешность обманчива. Первые впечатления тоже. Мы встревожены и обмануты тем, что на поверхности, и тем, что видят другие. По этой причине мы принимаем плохие решения, упускаем возможности или ощущаем испуг и расстройство. Особенно, когда мы не замедляемся и не тратим время, чтобы посмотреть по-настоящему. Подумайте о Хрущеве на другой стороне Карибского кризиса. Что спровоцировало его экспансионистскую политику. Неправильное прочтение характера оппонента, спешка в действиях, никудышное понимание того, как его действия будут восприняты в мире. Это был почти фатальный просчет, как и в случае большинства спешных работ. Эпиктет говорил, что работа философа состоит в том, чтобы брать впечатление, то, что мы видим, слышим и думаем, и подвергать их проверке. Он говорил, нам нужно брать свои мысли и изучать их, дабы убедиться, что нас не ввело в заблуждение нечто внешнее, и что мы не пропустили то, чего не видно невооруженным взглядом. Действительно, в стаицизме, буддизме и бесчисленном множестве других школ мы находим одну и ту же аналогию. Мир подобен мутной воде. Чтобы видеть, нам нужно позволить ситуации отстояться. Мы не должны обманываться первоначальным внешним видом, и если мы будем терпеливы и спокойны, нам откроется истина». Именно этому мистер Роджерс и учил детей, стараясь как можно раньше выработать у них важную привычку. Он брал какую-нибудь тему, самооценка, как изготавливаются мелки, развод, развлечения – и проводил юных зрителей через то, что происходило на самом деле, и показывал, что это означало. Казалось, он знал, как разум ребенка справляется с информацией и помогал ему разобраться с замешательством и страхами. Он учил сочувствию и давал навыки критического мышления. Он убеждал зрителей, что они могут выяснить что угодно, если потратят время и пройдут через это вместе с ним. Этой мыслью Роджерс делился и со взрослыми. Просто думай, однажды писал он другу, оказавшемуся в сложном положении, просто будь спокоен и думай. Именно это имеет решающее значение. На первый взгляд здесь явное противоречие. Буддисты говорят, что для полного присутствия мы должны очистить свой разум. Мы никогда ничего не сделаем, если парализованы избыточным мышлением. Но при этом мы должны рассматривать и глубоко погружаться, если мы действительно хотим что-то знать. И если мы не желаем попадать в губительные шаблоны, навредившие стольким людям. На самом деле это вовсе не противоречие. Это просто жизнь. Нам нужно лучше и сознательнее обдумывать важные вопросы, сложные вещи, понимать что на самом деле происходит с человеком или в какой-то ситуации или в целом в жизни. Мы должны прийти к такому типу мышления, который не использует 99% людей, и отказаться от разрушительного типа мышления, который свойственен 99% людей. Живший в 18 веке японский монах и настоятель храма мастер Дзен Хакуин, очень критично относился к учителям, считавшим, что просветление будет результатом размышления ни о чем. Он хотел, чтобы ученики думали по-настоящему, всерьез. Вот почему ему приписывают парадоксальные истории и вопросы, а задачивающие коаны типа «Как звучит хлопок одной ладонью? Каким было первоначальное лицо до твоего рождения? И обладает ли собака природой Будды?» На эти вопросы нельзя дать простые ответы. Потратив время на глубокое погружение, в некоторых случаях недели и даже годы ученики доводили свой разум до такого ясного состояния, что появлялись более глубокие истины и наступало просветление, и даже если они не достигали этого, становились сильнее из-за предпринятых попыток. Хакуин обещал ученикам, «Неожиданно ваши зубы вонзаются в глубину, ваше тело заливается холодным потом, в этом мгновение все станет ясно». Слово для этого состояния — сатори, озаряющее просветление, когда открывается непостижимое, когда важная истина становится очевидной и неизбежной. Разве мы не можем использовать немного больше? Да, никто не доберется до саттери со скоростью миллион километров в минуту. Никто не добьется этого, сосредоточившись на очевидном или вцепившись в первую попавшуюся в мозгу мысль. Чтобы видеть то, что имеет значение, вам нужно смотреть по-настоящему. Чтобы понимать это, вам нужно по-настоящему думать. Требуется много усилий, чтобы уловить то, что невидимо практически всем другим. Это не только будет полезно для карьеры и бизнеса, но и поможет вам обрести мир и комфорт. У Фреда Роджерса была еще одна замечательная идея, которая отлично срабатывает при серьезной трагедии. «Всегда ищите помощников», — объяснял он зрителям, испуганным или разочарованным новостями. Всегда есть кто-то, кто попытается помочь. В мире полно врачей и медсестер, полицейских и пожарных, добровольцев, соседей и друзей, которые готовы вмешаться и помочь, когда что-то идет не так. Не ошибитесь. Это не было легкомысленным утверждением. Роджерс, опираясь на совет своей матери, сумел найти утешение и доброту в событиях, которые у других людей вызывают только боль, гнев и страх. Он придумал, как сообщить об этом так, чтобы мир становился лучше еще долгое время после его смерти. Значительная часть ощущаемых нами бед коренится в инстинктивной реакции, а не в осознанном размышлении. Оттуда же проистекает многое из того, что мы делаем неверно. Мы реагируем на тени. Мы считаем достоверными впечатления, которые еще нужно проверить. Мы не останавливаемся, чтобы надеть очки и посмотреть по-настоящему. Ваша работа после того, как вы очистили свой разум, замедлиться и подумать. По-настоящему подумать. Систематически. Подумайте о том, что для вас важно. Подумайте о том что реально происходит. Подумайте о том, что может быть скрыто от взгляда. Подумайте о том, как выглядит остальная часть шахматной доски. Подумайте о том, в чем настоящий смысл жизни. Твайла Тарп, американская танцовщица и хореограф, отмеченная премиями Тони и Эмми, предлагают следующее упражнение. Сядьте в одиночестве в комнате и позвольте своим мыслям бродить, где вздумается. Делайте это одну минуту. Доведите это бездумное блуждание до 10 минут в день. Затем начинайте обращать внимание на свои мысли, чтобы увидеть, не материализуется ли какое-нибудь слово или цель. Если нет, продлите упражнение до 11 минут, затем до 12 затем до 13, пока не установите промежуток времени, который нужен вам для того, чтобы на ум пришло что-нибудь интересное. Шотландская фраза для этого состояния — «Спокойствие без одиночества». Если вы вложите время и ментальную энергию, вы обнаружите не только что-нибудь интересное или придумаете следующий творческий проект, вы обнаружите истину. Вы найдете то, что упустили другие. Вы найдете решение проблем, с которыми мы сталкиваемся, будь то понимание логики советов при размещении ракет на кубе, продвижение вашего бизнеса или наличие смысла в бессмысленном насилии. Это те ответы, которые приходится выуживать из глубин. Но что есть рыбалка, если не замедление? неодновременное одновременное ли расслабление и подлаживание к среде? И в конечном счете, не поимка ли и удержание того, что таится под поверхностью?